В 451 году выбраны были первые децимвиры, в число их попали одни патриции. Они изготовили в течение года часть законов, которые были одобрены общиной и написаны на десяти медных досках. Для завершения дела были в 450 году выбраны новые децимвиры, в число их попали и плебеи. Составление писанных законов было окончено. Это были известные законы 12 таблиц. Как компромисс боровшихся партий, они не содержали существенных изменений старых законов. По ним был ограничен размер разрешенных процентов и усилено наказание за ростовщичество, которое теперь каралось строже, чем воровство. Долговое судопроизводство осталось очень суровым. Подтверждено было различие в правах между землевладельцами и людьми, не имевшими собственности. Подтверждено и запрещение браков между патрициями и плебеями. Рассмотрение апелляций передано было из собрания по трибам в собрание по центуриям. Главное значение этих законов в том, что теперь консул обязан был судить по ним. Всего более в том, что законы были опубликованы и таким образом были поставлены под общественный контроль. Децимвиры были свергнуты до окончания второго года после каких-то волнений. Но, конечно, не волнений плебейских, как рисует общеизвестная легенда. Несомненно, они погибли прямо или косвенно от аристократов. Учреждение децимвиров было вырвано у аристократии. И после их уничтожения через два года опять вспыхнуло сильное и опасное движение плебеев, принудившее знать снова на уступки. Законы 12 таблиц были сохранены, апелляция оставлена была к центуриям, а не к трибам. Но народные трибуны были восстановлены и получили право налагать денежные штрафы по своему усмотрению, а право протеста трибунов было распространено и на постановлении Сената. От консулов было отнято заведование общинную казную и передано квесторам, избираемым общиною. Вообще, мало-помалу, все должностные лица стали назначаться по выбору общины, а не консулами. С этого времени уже не делалось больше попыток упразднить трибунат. Волнения были не столько политического, сколько экономического характера. Это были проявления борьбы богатых с бедными. Богатые и плебеи действовали заодно с патрицианским сенатом, и не поднимали вопрос о полном уравнении плебеев с патрициями. Когда же трибунат так утвердился, что стала ясна невозможность его уничтожения, и богатые плебеи стали действовать заодно с плебеями недостаточными, и произвели сильный натиск с целью добиться уравнения политических прав.